Глава двадцать девятая. Изабель. «Мельбурн великолепен», сказала Изабель в трубку. Жюль прищелкнул языком. Она почувствовала его скептицизм даже по телефону. «Правда», — настаивала она, — «тебе стоит как-нибудь приехать». Она представила себе, как он растянулся на подоконнике своей квартиры в Сиднее, глядя на волны. Одна из немногих вещей — за которые можно было бы любить коричневые кирпичные здания, 60-х годов XX -го века, в котором он жил, это убийственный вид на Бонди-Бич. Забавно, но он должен быть единственный парень в Бонди, который не занимался серфингом, предпочитая собственную кожу, гидрокостюму и мотоцикл в доске для серфинга. Изабель была такой же. Она любила великолепные пляжи Сиднея, но предпочитала поваляться на песке, позагорать или поплавать. На самом деле было бы справедливо сказать, что Изабель и Жюль больше походили на жителей Мельбурна, а не Сиднее, с их любовью к музыке, художественным галереям и кофе. В Мельбурне к кофе относились серьёзно. На днях Изабель заметила в меню местного кафе деконструированный кофе и выяснила, что это кофе, который подают на деревянном подносе в трёх отдельных чашках: одна со спрессо, одна с молоком и одна с водой. Это было, пожалуй, немного нелепо, но она подозревала, что Жюлю это понравится. Она снова открыла рот, чтобы попытаться убедить его в этом, но он начал первым. "Я мог бы приехать на мотоцикле", сказал он. Изабель улыбнулась. "Это было бы замечательно". Итак, ты вызвала настоящий переполох в Мельбурне? "Конечно, нет", сказала она, хотя подозревала, что именно это она и сделала. Её присутствие очевидно уже создало проблемы между Беном и Эсси. А ещё Эншу узнала, что она не работает в фонде Эбигейл Феррис. По правде говоря, она никогда не работала в этом фонде, хотя и имела с ними много общего. После того, как Софи похитили, они много чем ей помогали, а также дали несколько зацепок, которые, правда, не сработали. Самое интересное из них было о молодой женщине, которая родила мертвого ребенка в день похищения Суфи, но которая не заполнила никаких документов, поскольку роды начались быстро. Потом она снова исчезла из больницы, и ни у кого не осталось о ней никаких сведений. Если та женщина правда забрала Суфи, это не очень помогло. Изабель должна была раньше понять, что ей нужно взять все в свои руки». Именно это она и сделала здесь, в Мельбурне. Послушай, детка, я пойду, мне кое-что надо доделать. Мы можем поговорить позже. Она повесила трубку и посмотрела на стол перед собой, еле сдерживаясь от волнения. В конце концов, она уже сталкивалась с сложной тревогой. В каком-то смысле это было куда более жёстко, чем потеря Софи. Но на этот раз Всё будет по-другому. Она знала это. На этот раз, вместо того, чтобы двигаться осторожно, она собиралась идти на пролом. Она глубоко вздохнула. Продолжай, сказала она себе. Продолжай в том же духе. Её руки дрожали, когда она потянулась за листком бумаги. На нём лежало 6-7 рыжевато-коричневых волосков. Сегодня играя в саду Она умудрилась вырвать их у Мии. Волосы не были самым лучшим материалом для теста ДНК, но за неимением возможности взять слюну, это был максимум, на который она могла рассчитывать. Около 4 волосков содержали корень, и Изабель надеялась, что этого будет достаточно. В ящике стола лежали два конверта, которые были предоставлены компанией по анализу ДНК. В одном будет образец Мии, а в другом её. Она достала инструкцию по взятию мозга и начала читать. Она не сделает ни одной ошибки, она не может позволить себе ошибиться. С момента отправки до получения результатов уйдёт 7 дней. 7 дней пролетят так быстро. 7 дней это целая жизнь. Через 7 дней Изабель получит ответ. Через 7 дней Она заберёт то, что потеряла.